Глава 7. От сильного удара Димку и Артема выкинуло по инерции через стену в пустую квартиру первого этажа. Несколько раз покувыркавшись, они пролетели сквозь еще одну стену и остановились в следующей комнате. Встав на ноги, они посмотрели друг на друга. Настроение у обоих было превосходное. Отдыхать нужно всегда правильно и непременно с пользой для общего развития. Где-то за полураскрытым окном дрожали всполохи огня и слышались испуганные крики охранников. Чем они там занимались и о чем говорили между собой, ни Димке, ни тем более Артему дела не было от слова совсем. Полная темнота в пустующей квартире заброшенного дома вовсе не мешала им обоим прекрасно все видеть. Кроме разложенного дивана, засыпанного побелкой, в комнате почти ничего не было. От высокой влажности обои отошли от стен почти полностью и лежали скомканные на полу. Чугунная батарея отопления была срезана мародерами и унесена в неизвестном направлении. Сорванная с петель дверь лежала рядом на полу. «Пойдем ко мне, что ли?» – неожиданно предложил Димка. «Посидим в тишине, поговорим о том, о сем. «Нет», – Артем замотал головой, – «мне туда нельзя». «Со мной можно», – твердо заверил Димка и зашагал в направлении своей квартиры. «Ничего не бойся!» «Хорошо», — согласился Артем, следуя за Димкой в коридор. Оставаться одному Артему теперь не хотелось, и даже посещение проклятой квартиры пугало его гораздо меньше. Если сам хозяин квартиры сказал, что можно, значит, ему следует доверять. То, что Димка и есть хозяин этой квартиры, Артем не сомневался ни разу. И в чем можно было обвинить Димку, если он стал таким же привидением, как и он сам? Димка тоже жертва сильнейшего проклятия, природа которого неизвестна. У Артема хотя бы выбор тогда был, просто не делать глупости. А у Димки такого выбора не было отродясь. Он просто оказался в итоге перед свершившимся фактом. Димка, конечно же, не раз задумывался о том, как появилось это проклятие. Приезжавшая бабка, конечно же, что-то там наколдовала, но силы такой она иметь не могла. Скорее всего, это как-то было связано с аварией на атомной станции и с распространившейся на весь город радиацией. В конце концов, сама катастрофа подобного масштаба есть не что иное, как проклятие неимоверной силы, накрывшая целый город и близлежащую территорию. Истинные размеры зоны отчуждения Димке еще только предстояло узнать, как и саму природу всего произошедшего с ним и его квартирой. Одно было абсолютно ясно — то, что с ним случилось, не самый худший вариант, и с этим ему теперь как-то нужно научиться существовать. Оказавшись на лестничной площадке, Димка неожиданно вспомнил про старика, тело которого он обнаружил перед своей прогулкой. Ему было немного жаль деда и того, что все так закончилось. Возможно, ему стоило каким-то образом позаботиться о его теле и кому-то сообщить о смерти. Покатались они с Артемом, конечно же, хорошо, его состояние в данный момент было весьма похоже на суровое возвращение в реальность с большого и незабываемого праздника. В серой и хмурой реальности, как обычно это и водится, его ожидали заботы и проблемы, Куда же без них в этом мире?» Димка вернулся немного назад и вошел в квартиру старика. Тело на полу возле окна уже не было. Видимо, кто-то об этом уже позаботился. Новость была хорошей, вот только оставался один тревожащий душу вопрос, кто же это сделал. Видимо, у деда были родственники, о которых он не успел рассказать. «Его земной путь закончился», — равнодушно произнес Артем стоя за спиной у Димки. «Ты его знал?» Димка повернулся. «Да». «А кто тело забрал?» «Его внук забрал. Руслан». «А как он узнал о смерти своего деда?» «Я сказал». «Вот тебе новости», — удивился Димка. «Ты нашел его и сказал об этом лично?» «Зачем?» «Позвонил по телефону». «Ты позвонил ему по телефону?» Димка удивился еще сильнее. «Но где ты здесь взял телефон?» «Руслан дал». Артем достал из кармана обычный кнопочный телефон и показал его Димке. «Попросил присмотреть за дедом. Врачи сказали, что дни его сочтены». «Так ты давно с ним знаком?» Димка немного задумался, собирая все факты воедино. «Значит, там около станции ты оказался не случайно?» «Не случайно». «И ты видел, как я убил начальника охранников?» «Он был плохим человеком», — Артем замешкался, подбирая нужные слова. «Им здесь никто не рад». «Вот дела», — произнес Димка и услышал приближающиеся голоса на улице. «Пойдем дома об этом поговорим. Эти охранники не успокоятся, пока весь дом не обыщут». «Пойдем», — согласился Артем и последовал за Димкой по лестнице на шестой этаж. Перед тем, как войти в собственную квартиру через стену, Димка на всякий случай взял Артема под руку и мысленно приказал защите квартиры впустить этого гостя. Все вышло как надо, и никаких проблем не возникло. Осознав произошедшее событие, Димка торжественно сообщил своему гостю. «Ты первый гость в этой квартире за последние 35 лет. Как тебе такое событие?» «Ты уже, наверное, забыл, что такое приличная квартира?» «Здесь остановилось время», — произнес Артем, осмотревшись по сторонам. «Ну, это вполне закономерно», — заметил Димка, шагая по комнате. «Зато сама квартира сохранилась в первозданном виде». «Ты здесь умер», — тихо произнес Артем, глядя на незаправленную кровать. «Да», — как-то невольно и неожиданно для самого себя согласился Димка. «Не думал раньше об этом. Ты прав. Пойдем лучше на кухню, там посидим». «Пойдем», — охотно согласился Артем и пошел следом за Димкой. Шагая по узкому коридору, он невольно взглянул на входную дверь. «Такое сложно забыть, если вообще возможно. Приближаться и уж тем более прикасаться к ней Артему точно не хотелось». «Странно», — удивился Димка, глядя на открытый холодильник, содержимое которого было выставлено на пол. «Я думал, что все это было сном. На полу стояло несколько мисок и пара молочных бутылок, частично покрытых серым налетом, словно пеплом. Никакого намека на нормальные продукты больше не было. Димка открыл хлебницу, которая стояла на холодильнике, и увидел в ней остатки батона и половинку ржаного хлеба но стоило ему взять в руку горбушку и вынуть ее из хлебницы, как она моментально превратилась в пыль, которая просыпалась сквозь пальцы на пол. Отряхнув руку, Димка обернулся. Артем стоял и молчал, внимательно глядя Димке в глаза. «Тут со мной иногда странные вещи творятся», признался Димка, сев на один из трех стульев, стоящих возле кухонного стола. «Мне уже второй раз приснилась одна и та же собака», Странная такая рыжая собака. То она щенок, а потом тут же становится старой и превращается в пепел. Привидения не могут пасть, — поведал Артем, присаживаясь на свободный стул. Я не понимаю, чего ей от меня нужно. Рыжая собака была у Степана. А я-то тут при чем? — повысил голос Димка. У каждого есть свое предназначение. И какое предназначение у тебя? пугать мародеров, которых пропускает за деньги местная охрана, уверенно ответил Артем. И все? Димка встал со стула. И это ты называешь предназначением? Они убивают зону отчуждения. Ты говоришь о зоне, как о живом организме. Как такое может быть? Зона не может быть живой. Димка нервно ходил по маленькой кухне взад и вперед. Как и мы с тобой. Бред какой-то. Этого пса звали Каштаном. И что с того? Он вошел в разрушенный реактор в поисках своего хозяина и не вернулся. И в этом его предназначение?» Димка вновь сел на стул. «Тот, кто его вызволит, получит преданного друга и возможность управлять зоной». «Вот как!» — вскипел Димка. «Чего же ты его сам не вызволишь, раз все так просто?» Ты получишь возможность управлять зоной, а я отправлюсь искать свою семью. Видишь, как все складно получается? Я не могу войти в подвалы разрушенного реактора. А у меня все сразу получится как надо. Никаких сомнений быть не может. А главное, зачем мне все это нужно? Каштан выбрал тебя. Тоже мне новость. Мы с тобой дети зоны. Я мог просто уехать вместе с семьей». Димка схватил сахарницу и с размаху разбил ее об стену. «И ничего бы этого не было! В твоей бригаде все умерли от облучения». Равнодушный голос Артема прозвучал словно приговор. А ведь он был прав. Димка оказался бы в первых рядах ликвидаторов аварии. И шансов выжить у него не было никаких. Его ожидала страшная смерть, полная боли и страданий. «Ладно, извини». Димка растер руками лицо. «Мне сложно все это принять так сразу. Я несколько лет прятался по подвалам, не желая верить в то, что со мной случилось», откровенно признался Артем. «И что было потом?» «Я встретил его. Старика, что ли?» «Да». «И ты предложил ему взять кольца?» «Нет». «Это он предложил мне помощь». «И он действительно смог тебе помочь?» «Да». «А почему он мне не предложил помощь?» «Ты сильный. Тебе это не нужно». «Вам виднее», — смирелся Димка, но спустя пару секунд спохватился. «У меня никогда не было раньше собаки. Я понятия не имею, что с ней нужно делать». «Будет». «Почему ты в этом так уверен?» «Не знаю». «Там же уровень радиации запредельный». «Я знаю». «Ты заходил туда?» «Да». «Потом еле вышел». Силы быстро заканчиваются. «Так значит, и сын старика где-то там остался». Димка встал со стула и, взяв в руки веник, начал сметать осколки фарфоровой сахарницы в кучу. Сахарный песок, который в ней когда-то хранился, давно уже превратился в нечто неприглядное и неузнаваемое. Степан погиб в одном из помещений под реактором. Артем встал со стула и подал Димке совок для мусора. Где точно, никто не знает. Там целый лабиринт из проходов. А где этого пса искать? Я не знаю. Блок большой и частично разрушен. Видели только, как он туда забегал. Высыпав мусор в помойное ведро и поставив веник с совком в угол, Димка подошел к окну. Сполохов огня уже не было видно. Да и голоса на улице стихли. Где-то сбоку, возле торца дома, Мелькнул свет фар машины и после удалился. Видимо, бойцы закончили свои безуспешные поиски и убрались во свояси. Сейчас Димке до них особого дела не было, его беспокоили совершенно иные мысли. «Попробовать можно», — уже спокойным голосом произнес Димка спустя несколько минут. Артем не удержался от переполняющего его чувства любопытства и достал из хлебницы половинку черного хлеба, которая, оказавшись вне своего привычного места хранения, рассыпалась, по сути дела, в пыль. Стряхнув остатки этой пыли с руки в мусорное ведро, он спросил, «А зачем ты ходил к саркофагу? Иногда весьма сложно поверить в произошедшую катастрофу до тех пор, пока не увидишь все собственными глазами» ответил задумчиво Димка и вновь сел на стул возле стола. «Так легче принять действительность. Нужно просто шагать ей навстречу, опережая события». «Я так не умею», — признался Артем. «Всегда плыл по течению, либо шел без оглядки за кем-то». «Это нормально», — махнул рукой Димка. «Я сам раньше таким был. Вот только сейчас во мне что-то стало меняться. Это, знаешь, как сдельная работа». Чем быстрее все сделаешь, тем раньше пойдешь домой и успеешь еще и там свои дела сделать. Либо просто сможешь заняться чем угодно, никуда не спеша. Понимаю. Я как-то неожиданно понял, что мне по-любому придется сделать все то, что нужно. И чем раньше я с этими делами закончу, тем быстрее смогу заняться делами личного характера. Они все равно тебя не отпустят, как-то особенно обреченно произнес Артем. «Это почему это?» «Тебя некем заменить. Ты особенный». А они — это кто?» — прищурив глаза, спросил Димка. «Я не знаю», — честно признался Артем, помотав головой. «Я слишком маленькая сущность для того, чтобы они передо мной отчитывались о чем-то». «В этом ты прав», — согласился Димка, выставляя три бокала на столе в ряд. «Мы и раньше для них ничего не значили. Но знаешь...» «Чего?» Мне надоело быть пустым и ничего не значащим местом. Ты сильный, у тебя получится. Пойдешь со мной? С тобой?» Артем еле заметно улыбнулся. «С тобой пойду. Мы будем с тобой охранять зону и делать полезные дела. А здесь у нас с тобой будет штаб. Как тебе такая идея?» «Мне нравится. Только как нам быть с этим?» Артем встал со своего места и пошел в комнату. Он остановился возле кровати Димки и показал на нее рукой. Димка последовал за ним и, не понимая, что от него хочет Артем, спросил. «С чем с этим?» «С твоим бывшим телом», — равнодушным голосом произнес Артем. «С моим телом?» — удивился Димка. «Но почему я его не вижу?» «Видимо, дело все в том, что ты не хочешь этого видеть». «По-твоему, получается, что я не хочу признать очевидные факты, поэтому его не вижу?» «Да». «Ничего не понимаю». Димка обошел кровать и посмотрел с другой стороны. «Как можно внушить самому себе и потом этого не видеть?» «Я не знаю». Артем отошел в сторону и спросил. «Тогда почему это вижу я? А что именно ты видишь?» «Это неприятное зрелище. Я бы тоже не хотел этого видеть». «Хорошо», — согласился Димка, жестикулируя руками. «Я понимаю, о чем ты говоришь. Нельзя ходить сквозь стены, обладая физическим телом. И значит, оно, это самое тело, где-то должно находиться с учетом всех прошедших лет». Артем молча смотрел на Димку. «Это почти как с хлебом, да?» — осторожно спросил Димка. «Почти». «А что случилось с твоим телом?» «Его забрала зона». «Это как это?» «Об этом мне рассказал старик со слов очевидцев. Мое тело превратилось в прах и разлетелось по всей зоне. А мое тело застряло здесь», — предположил Димка. «Как ты там сказал, когда сюда вошел? Здесь остановилось время?» «Сказал». «Но почему ты уверен в том, что оно не должно оставаться здесь?» «Я не знаю, почему». Старик всегда повторял о том, что все мы здесь принадлежим зоне, и он в том числе. «Что-то мне подсказывает о том, что он прав», — Димка подошел к окну и продолжил. «Я могу тебя попросить об одолжении?» «Можешь. Я не хочу этого видеть. Я понимаю тебя. Если все, как ты говоришь, значит, то, что от меня осталось, нужно вынести на лестницу, и тогда зона все остальное закончит сама». «Просто открой дверь, а я вынесу это на лестницу, и мы все узнаем». «Хорошо, так и сделаем», — согласился Димка и решительным шагом направился к входной двери. «Тебе нужно попросить меня об этом», — предупредил Артем. Димка остановился посреди коридора в некоторой задумчивости. Через пару мгновений он произнес. «Пожалуйста, вынеси то, что осталось от моего тела на лестничную площадку». После этих слов уговаривать Артема было уже не нужно. Он схватил в охапку постельное белье вместе с ватным матрасом и потащил все это к выходу. Димка только и успел, что открыть перед ним дверь. Положив все это на лестничную площадку возле двери, Артем тут же вернулся обратно в квартиру. Его лицо, как и прежде, не выражало ровным счетом никаких эмоций. В первые секунды ожидания ничего не происходило. Димка даже успел подумать о том, что он что-то сделал неправильно или не так, как надо. Ему даже показалось, что время вновь остановилось, но затем что-то начало не спеша меняться. Сперва он увидел, как белое постельное белье начало покрываться серыми пятнами и проседать вниз, теряя свою обычную форму. После того, как на проседающем матрасе начало проявляться нечто похожее на очертания человеческого тела, он резко отвернулся. Артем же продолжал внимательно наблюдать за происходящим, стоя в коридоре. Все то, что происходило прямо на его глазах, его не тревожило, а скорее даже вселяло в его душу некое подобие покоя. Ведь он точно знал о том, что именно так и должно все быть в этом мире. То, что должно было стать пеплом, им стало. Зона забрала свое, взяла то, что ей принадлежит по праву, а заодно сделала грязную работу за людей. Видимо, каждый в этом мире должен делать свою часть работы, и тогда все будет получаться именно так, как и должно быть. В этом и заключается вся неопровержимая суть мироздания.